Глава 36. Глеб. До последнего не верил, что все это происходит со мной. Не с кем-то из постоянно присутствующих в желтой прессе, а со мной. Долбаная дерьмовая жизнь. Смотреть на свою любовь, стоять рядом в каких-то трех шагах и не сметь притронуться, сжать, коснуться губ. Херня, что время лечит, не лечит, даже не облегчает боль, не притупляет тоску и тягу. Чувство несправедливости, как будто в наглую обворовали средь бела дня. Лера, моя Лера. Она изменилась, перестала улыбаться. Черты лица заострились, пропала мягкость, а суровые складки у рта свидетельствовали о постоянном раздражении и скорби. Куколка выглядела так, словно кого-то похоронила. А ведь похоронила. Меня, нашу любовь, наше будущее. Сколько я не избегал встречи с отцом и упоротой сукой, гром все равно грянул, круша последней надежды. Я рыл на пару сеней землю в поисках спасения Юрки в обход отца. Хуже всего, что присутствующие в доме Юрки Утырки дали свидетельские показания, обвинив того в торговле наркотой, привлечение их незрелых подростков в притон, организованный там же. Противовес этим обвинениям у нас не было ничего». Характеристики от партнеров по бизнесу, справки из клиник, показания соседей в один голос, твердящий, что Юрка всегда вел долгопристойный образ жизни и никогда не организовал шумных вечеринок, в суде словно не замечали. Не глядя, подкалывали к делу и продолжали гнуть свою линию. Виновен, виновен, виновен, но недостаточно улик, поэтому решение откладывается для сбора недостающих доказательств. За беготней пропустил готовящийся удар. Отец потребовал моего присутствия на благотворительном ужине, как всегда пригрозив карами, а там скрутил меня по рукам и ногам. Куча репортеров и фотографов, вся верхушка высшего общества и объявление о моей помолвке с назначением свадьбы на конец апреля. Михалев спешил сбагрить свою некондицию, найдя для сброса отходов помойку в лице Казарцевых. Ночью Сеня отпаивал меня водкой, кляня, над чем свет стоит отца и обещая вытащить меня из непроглядной задницы. Я больше не верил в выход из тупика, но в пьяном бреду поддакивал и согласно кивал головой. Отойдя к следующему вечеру от возлияний, привычно поехал к офису Верхово и ждал. Стемнело, с неба посыпался колючий дождь, а Лера Стоней так и не вышли. Сеня весь издергался на нервной почве, уговаривал сесть в машину и поехать к Валерии домой, а я все стоял и пристально вглядывался в стеклянные двери. Девчонки не появились, но вместо них выскочил Сергей и сходу впечатал кулак в челюсть. — Урод! Казарцевский ублюдок! Ты во всем виноват, сука! Твои игры чуть не убили Леру! — кричал Верхов, повалив меня на асфальт и отвешивая удар за ударом. Я не сопротивлялся, позволял делать из лица кровавое месиво, отлично понимая, что виноват. — Сергей, ты охренел? — выбрался из салона Сеня, стаскивая его с меня и получая поддых. Чтобы Что бы не смел к ней приближаться? — выплевывал слова вверх, сжимая сбитые кулаки. «Убью — Убью! Лера исчезла, словно испарилась из города. Свет в окнах не горел, на работе не появлялась, у родителей не гостила. На третий день удалось выцепить Антонину, идущую с утра в офис, опухшее лицо, красные глаза, нервное укутывание в шубу. Весь вид девушки заставил напрячься и почувствовать, как горит задница. Где Лера схватил ее за плечи и трясанул от души. А, золотой мальчик, преуспевающий юрист, будущий зять самого Михалева, паскуда бросившая и чуть не убившей Леру. — хрипела Тоня, морщась от боли или от отвращения. — Ее с трудом откачали в больнице после твоей фотосессии. — Как думаешь, Казарцев, есть у тебя шанс выпытать о местонахождении Лерки? — Она в порядке, — выдавил из себя. — Теперь да. Не ищи ее больше. Она уехала. Далеко, надолго и в неизвестном направлении. — Что значит уехала? — Противно стало находиться с тобой в одном городе. Со дня на день состояние брезгливости коснется и страны. Антонина толкнула меня в грудь, окатив ненавистью, и гордо чеканью шаг скрылась за стеклянной дверью. Меня трясло от обрушившейся безнадежности и острого чувства окончательной потери. До этого момента все еще надеялся исправить. Не сейчас, потом, когда сброшу с себя ермо, когда полностью освобожусь от пута отца. Теперь смысл жить пропал окончательно. Пропал вместе с Лерой и возможностью ее видеть. Единственным желанием было отправиться к отцу и сжать руки у него на шее. Такое искреннее, нестерпимое желание уничтожить человека, принявшего участие в моем появлении на свет. Я бы так и сделал, если бы рядом не оказался Сеня. — Совсем с дуба рухнул. — Хочешь сесть? — схватил меня за грудки. И я потерял ее. Лера уехала навсегда. Давясь словами, рвался за руль. Еще есть шанс все исправить, а после отсидки его не останется. Отрезление от Сенькиных нароучений не произошло, но надежда, такая глупая, слегка отлипла от земли. Друг прав. Когда-нибудь куколка найдется или вернется домой, и лучше к этому времени не потерять человеческий вид и сбросить навязанный груз. На утро пожаловал отец и увидел меня во всей красе. Разбитая рожа, рваный костюм, убойный запах где -то только не носило нас сеньи, сеней, начиная с обеда и заканчивая глубокой ночью. В жизни столько не пил, сколько выжрал за сутки. — У тебя свадьба через полтора месяца, а ты спиваешься и скатываешься до состояния бомжа. Думаешь, разжалобить меня? Пробудить совесть? Вызвать отцовские чувства? Так это все у меня есть. И оно твердит, что лучше для моего сына. Деньги делают мир. С деньгами ты повелитель челяди и хозяин жизни. Заделай ребенка Нони, потрахивай свою девку, слова не скажу, только чтобы Коля не узнал. Лера не девка для траха, — рыкнул на него. Такие, как твоя Лера, созданы именно для траха, а на таких, как Нона, женятся. Деньги к деньгам — единственный закон нашего мира. Знаешь, папа, в последнее время я сильно сомневаюсь в твоем отцовстве. «Признайся, взяли меня из детского дома? Воспользовались донором спермы? «Не неси чушь!» — оттянул галстук, раздуваясь, как жаба. «Ты мой сын! Именно я заделал тебя, выполняя условия сделки!» «Вряд ли!» — уперся локтями в колени и взъерошил волосы. «Детей любят, проявляют сочувствие и заботы, а у тебя ко мне одна лишь ненависть. Ядовитая, выжигающая все живое, с склизкой грязью». «Почему ты так относишься к своему сыну, плоть от плоти, кровь от крови? На что надеешься?» Он не ответил, развернулся и вышел, громко хлопнул дверью, а я задумался над пословицей. «От осинки не родятся апельсинки. Неужели я стану таким же? Буду портить жизнь своим детям, заставлять их следовать моим понятиям благополучия и счастья?»